глава 11 и как это произошло поинтересовался белкнап осторожно промывая рану стерильным бинтом вымоченным в антисептике порезался как доился сказал гарарло Нейл. верю сказал белкнап хотя лично мне показалось что эту рану оставило попадание с рикошетиввший и закувыркашейся пули Обнаженный по пояс Нейл сидел на деревянном табурете посреди спартанской обставленной кухни Дома Грусти. Доктор вывалил содержимое своего мешка на стол. Кыз Изаэль стояли в дверях, наблюдая за ними. Полночь миновала уже почти час назад, и город словно вымер. — А вы так много знаете об огнестрельных ранах, — произнес Нейл. — Я знаю многое о многом, мистер. Вот так, готово. «Не допускайте попадания грязи. Я проверю вас дня через два». Белкнап посмотрел на Кыс. «Вы говорили, что раненых двое». «Вторая наверху». «Ну что ж, показывайте. И давайте уж говорить на чистоту. Не нравится мне все это. Этот ушлепок — типичный кланстер. А кто вы, я просто и не представляю». «Я все слышал», — сказал Нейл. «А мне плевать», — ответил белкноп Я делаю это только ради Заэля, ясно? И мне бы хотелось, чтобы вы отплатили мне добром. «Чего вы хотите?» — спросила Кыс. «Отпустите его. Оставьте его в покое. Дайте ему пару сотен крон. Я думаю, что для таких, как вы, это мелочи. Пусть он начнет собственную жизнь. Я хочу сказать, дайте ему шанс, пока вся эта разбойная жизнь не поглотила его». «Для таких, как мы?» — произнес нейл заткнись, Гарлан, предупредила Кыз, и перевела взгляд на доктора. Всё не так, как вам кажется. Всё действительно совсем не так, встрял Заэль. Арендованный дом, огнестрельное ранения, вооруженные громилы, потребность в подпольном костоправе. Я не идиот, леди. Все это связано с преступностью, и вы влипли во что-то по самые уши. И еще скажите мне, что я не прав. в этом вы не ошиблись признала Кыс. «Мы действительно влипли по самые уши». «Покажите мне второго пациента», — произнес Белкнап. Они направились к лестнице. «Пэйшенс?» «Да, Гидеон. Я благодарен этому врачу за то, что он решил нам помочь. Но можно ли ему доверять?» «Заэль говорит, что он ему доверяет». «Вопрос остается открытым». верно Можете считать меня глупой бабой, но я говорю вам, если его разрезать пополам, то внутри, на каждой половинке вы найдете зловопорядочность. Будем надеяться, что нам не придется делать этого». Кыс провела Белкна по верхнему коридору, а Заэль семенил за ними. «И как вам удалось втянуть его во все это?» — спросил белкнап «Заэля? Честно говоря, нам пришлось взять его с собой ради его же блага. «Такие, как вы, всегда это говорят!» «Однажды», — слащавым голосом произнесла Кыс, «нам все-таки придется поговорить с вами о том, что именно вы вкладываете в это понятие». Она открыла дверь, ведущую в спальню Кары. Бледная свол лежала на небольшой кровати, дергаясь в лихорадочном сне. Бинты, наложенные Нейлом на ее живот, пропитались кровью. «О, Трон!» прошептал Белкнап. «Это еще что за чертовщина?» Он присел возле кары и снял с нее бинты. «Ножевое ранение! Проклятие!» Он отдернул руки, когда капельки крови стали подниматься над раной в животе кары. «Боже, император, это ненормально! Как она его получила?» «Это было что-то, что они назвали вампирским клинком», произнес Зайль. «Они говорили, что оружие попробовало ее». «Рана не закрывается. Прошу вас, доктор Белкнап, сделайте что-нибудь. Кара слишком хорошая, чтобы умирать». «Даже и не знаю», — проговорил доктор, поднимаясь на ноги и окидывая взглядом кыс и мальчика. «Что это? Что, черт возьми, здесь произошло?» Мое кресло бесшумно вплыло в комнату. Несколько долгих секунд Белкнап таращился на меня. «Меня зовут Гидеон Рейвенор, доктор Белкнап», — произнес я через динамики. «А эти люди, включая Заэля, мои помощники. Я благодарен вам за ту помощь, которую вы уже оказали нам. Понимаю, что вы напуганы и, кроме того, беспокоитесь о жизни Заэля Эфернити. Полагаю, что могу успокоить вас». Я активизировал дисплейное устройство своего кресла. Из открывшейся щелочки выдвинулся проектор, продемонстрировавший гололитическую копию моей инсигнии. Это не была привычная красная печать. Теперь я пользовался лазурным символом особых обстоятельств, мрачным крылатым черепом. Но Белконоп все равно узнал его. «Я... Но Инквизиция...» «Да, я Инквизитор». Ранее был приписан к Орда Ксенос Геликана. Сейчас на Юстисе Майорис я действую по положению об особых обстоятельствах». «Инквизиция?» — повторил еще раз Белкнеп. «Это моя команда, доктор. Мы находимся на крайне опасном задании и вынуждены сохранять абсолютную секретность. Именно это...» и означает понятие «особые обстоятельства». Мы не можем связаться с властями и запросить поддержку. Не можем даже получить медицинскую помощь. Именно поэтому Пейшенс и Заэль отправились на ваши поиски. Это... это уже слишком. Запинаясь, пробормотал Белкнап. Слишком для вас, доктор. «Как я понимаю, каждый инквизитор несет с собой отражение власти самого бога-императора», — тихо произнес Белкнап, не сводя с меня глаз. «Не повиноваться приказам имперского инквизитора то же самое, что не повиноваться голосу Золотого Трона, так?» «В общем итоге так», — сказал я. «Тогда я не стану оспаривать ваши просьбы и сделаю все, что в моих силах» просто произнес Белкнап. «Спасите Кару», — сказал я. Он вернулся к работе. «Есть у меня один бальзам особого состава. На какое-то время я смогу остановить кровопотерю. Потом надо будет провести несколько тестов, и есть шанс, что я смогу справиться с раной. Но мои ресурсы... Мне нужен аппарат для переливания крови, конечно». «Вы получите все, что потребуется, доктор», — сказал я. «Деньги у нас есть. Скажите Пейшенс или Заэлю, что вам необходимо, и они достанут это для вас». Я развернул свое кресло к Пейшенс. «Твои инстинкты тебя не подвели». «Я рада. Мне тоже так показалось, но...» «Пейшенс, я должен рассказать тебе кое-что о Заэле». Кое-что, что Вистану удалось выяснить этой ночью. «Проклятие! Что еще натворил этот пацан?» «Не в этом дело, Пейшенс. Вопрос в том, что он может натворить». «О чем это ты?» Я собирался было ответить, когда на меня обрушилась псионическая ударная волна. Приготовиться к ней у меня не было никакой возможности, и меня зашатало. По стремительно несся псициклон. Не теряя времени, я сбросил скорлупу своего кресла, бесплотным призраком устремляюсь в ночь. Я мог слышать отчаянные крики кыз доносящиеся из дома подо мной. «Гидеон! Гидеон!» «Со мной все хорошо. Проверь безопасность дома!» Освободившись от тела, я поднимался в ночное небо, и огромный город сверкал огнями внизу. Над внутренними массивами раскинулось яркое ментальное пламя. Придав своей эфирной оболочке форму лосося, я поплыл туда и увидел... Трон. Кровь. Бойня. Расчлененные тела. Внутренний двор, заваленный мертвецами и озаряемый пламенем, которое пожирает обломки плазменной пушки. Это был дипломатический дворец в общем блоке Эй, в самом сердце власти субсектора. Здесь погибло много людей. В воздухе ощущались затухающие следы демона. Где-то неподалеку на свободе разгуливало настолько опасное существо, что у меня не было ни малейшего желания бросаться на его поиски. Да историческое порождение хаоса, ходячий атовизм тех веков, когда еще не была сформирована реальность. Инкубула. Под двор убежал Жадер Трайс, спеша в укрытие. С ним был какой-то человек в черном костюме. К ним навстречу вышли слуги, а бригады медиков в ужасе бродили по двору. Звенела сирена. Что во имя Бога Императора здесь? Человек в черном костюме оглянулся. Он почувствовал меня. Это был псайкер. Очень, очень мощный псайкер. И он уловил мой запах в ветре. Нельзя было позволить ему поймать меня. Я немедленно ретировался, но его сознание змеей скользнуло следом. «Вистан!» Фраука отложил планшет и деактивировал свой ограничитель. Мир окутала темнота. Где-то за мной продолжала свою незримую охоту сознание человека в темном костюме, бушующее и недоумевающее. «Рейвенор!» — окликнула меня Кыс. Пусть Тониус поработает. Он должен просмотреть новостные ВОКС-каналы и проверить шифровки министерства. В дипломатическом дворце только что произошло массовое убийство, и я должен знать всё. Срочно!